Шафарик говорит, «Сербы не были и не могут быть иным народом, как только сербами. Но если так, то и Константинов Милиниска не может быть другим городом, как только Милинскую, тогда как мы знаем, что это Смоленск». Название «Радимичей» и «Вятичей» летописец прямо производит от имен родоначальников и сообщает предание, что оба этих племени происходят от ляхов. Мы не имеем никакого права заподозрить это предание, которое показывает, что эпоха прибытия этих племен не была слишком отдалена. О нем помнили еще во времена летописца. Что племена эти пришли позднее других — Доказывают избранные ими жилища. Радимичи поселились на Соже, а Вятичи должны были перейти далее на восток, на Аку, потому что земли по Десне, лежащие между Сожью и Акою, уже были заняты северянами. Касательно Дулебов и Бужан мы принимаем эти два названия принадлежащими одному и тому же племени, имевшему жилища свои на западном Буге. В летописи в двух разных известиях эти племена помещены на одинаких местах, с одинаким прибавлением, что как то, так и другое племя после называлось волынянами, и ни в одном известии оба названия не поставлены вместе рядом, но где есть одно, там нет другого. О движении долебов-бужан летописец не знает. Думаем, что их должно рассматривать как отрасль хорватского племени» поселившуюся с незапамятных пор на берегах Буга на Волыне. Последними племенами к югу летописец считает Угличей и Тиверцев. В приведенных известиях о расселении племен жилища Угличей и Тиверцев, назначенные под Нестру, до моря и Дуная. Улучи, Угличи, Тиверцы, Седяху, Под Нестру, Оли, до моря, суть, гради их, И до сего дня. Датося зваху от грек великая скуфь. Но есть другое известие, из которого видно, что угличи жили прежде в низовьях Днепра, когда Игорев воевода Свенельт после упорного трехлетнего сопротивления взял их город Пересечен то они двинулись на запад, перешли Днестр и поселились на западном его берегу, где еще теперь в Аргеевском уезде Бессарабской области находится деревня Пересечени или Пересечена, вероятно, основанная беглецами в память прежнего их города. Никоновская летопись, том 1, страница 41. «Ибе у него...» У Игоря воеводы именем Свентеад, и премучи угличи, и возложи на не дань Игорь, и да де Свентеаду, и не дадеси ему един град именем Пересечен, и седи около его три лета, и едва взят его, и беша сидяши угличи под Днепру вниз, и по посем придуша меж воин Дестер и седуша там Русская летопись по Никонову списку, часть первая, Санкт-Петербург, 1767 год, страница 41. Смотрите также Полное собрание русских летописей, том 9, Санкт-Петербург, 1862 год, страница 26. Господин Надеждин, Записки Одесского исторического общества, том 1, страница 235. Нашедший в Бессарабской области, в Аргеевском уезде, деревню Пересачени или Пересечину, думает, что отыскал место жительства древних угличей или уличей. Он основывается на том, что берег Черного моря между устьями Днепра и Дуная представляет своей географической фигурой настоящий угол и даже до ныне называется «углом» по преимуществу, Турецко-татарское имя Буджак, которое означает теперь всю нижнюю или степную часть Бессарабской области, значит именно угол. Славянские туземцы называли это место углом еще в VII веке, по свидетельству византийцев. Для объяснения приведенного известия о преднепровских жилищах Угличей, господин Надеждин прибегает к следующему предположению, страница 253 Угличи были жители нынешней Бессарабии, именно нижней, степной ее части, называвшейся углом. Но, подобно своим преемникам, печенегам, половцам и татарам, они не ограничивались этим углом, они простирались по Днестру и за Днестр далеко вглубь степей, до Буга, по крайней мере, как указывает ясно летописец». Но Бук, как известно, соединяется с Днепром, следовательно, справедливы слова рассматриваемого нами места, что они «беша, седяше вниз под Днепру», где их должны были в первый раз заметить киевские русы, путешествовавшие Днепром до Греции. Надеждин, о местонахождении древнего города пересечено. записки Одесского общества истории и древностей, Одесса, 1844 год, страницы 235 и 253. Но не прибегая к предположениям, вспомним, что в старину изгибы морских берегов, заливы, лиманы обыкновенно назывались «луками» или «углами» лукоморьем. Так, например, лукоморские половцы — суть приморские половцы, следовательно, под именем угличи разумелось племя, жившее в Лукоморье, у морского залива, будь то в низовьях Днепра или другой какой-нибудь реки. Что угличи были именно лукоморские жители, на это указывает другая форма их имени — улучи, как читается в лаврентьевском списке. Господин Надеждин — понимает приведенные место о бегстве угличей из Днепра на Днестр так, и беша, седящие Угличи по Днепру вниз, до нашествия печенегов, бывшего при Олеге, и по всем приидуша вежи свои, то есть передвинули свои вежи, свои жилища, на Днестр и седоша таму. Полное собрание русских летописей, том 5, Ленинград, 1925 год, страница 24. Но такое толкование нам кажется слишком вольно. Из слов летописца нельзя предположить никакого печенежского движения, бывшего причиной переселения угличей с Днепра на Днестр. Он прямо говорит, что угличи были примучены с Венельдом и осаждены в Пересечении, по взятии которого они удалились за Днестр и поселились там. Для соображения при именах Улучи и Тиверцы господин Микутский сообщил мне литовские слова Ула скала и Тирай степь. Указание летописца на многочисленность Тиверцев и Угличей, на их упорное сопротивление русским князьям, на их жилище от Днестра или даже от Дуная до самого Днепра и, может быть, дальше на восток не оставляют никакого сомнения, что это те самые племена, которые Прокопию и Иорнанду были известны под именем Антов».